Глава вторая. Рапорт. Плавая в липком болоте чувств и периодически отдирая от себя цепкие щупальца воспоминаний, Грених все время возвращался к одной и той же мысли. Не привезла ли Рита с собой бывшего супруга? Она была лишь слабой тенью той проблемы, что замаячила на горизонте, когда загипнотизированный свидетель убийства внезапно указал на Константина Федоровича как на грабителя и убийцу. Беда не приходит одна. Производя сеанс гипноза в туалете квартиры в Трёхпрудном переулке, Грэних не подозревал, что дотошный педантичный стажёр Воробьёв примостится у замочной скважины, станет наблюдать и слушать. С той стороны двери никто ему этого запретить не мог, ведь он не нарушал уединение врача и пациента, а лишь проявлял рвение в учёбе. Десятка-два лет назад такое поведение никто бы себе и в мыслях не позволил. Но в нынешние времена подслушивать и подглядывать было в порядке вещей. Когда в тот день тела с осторожностью со с из пола и мебели вместе с черной пеной увезли в морг, грыних поспешил покинуть место преступления, чтобы не присутствовать при допросе свидетеля Мезенцевым. Петя тоже не остался, догнав профессора. Некоторое время они шли молча. И Константин Федорович пока не подозревал, в какую дрянь вляпался, позволив себе задавать свидетелю вопросы, имеющие касательство к следствию. Воробьев шагал рядом, взволнованно сжимая свой блокнот. Это был истинный комсомолец, готовый участвовать в любой программе, поддержать каждую благую для коммунистического общества идею, имевший какую-то должность в орготделе райкома, страшный аккуратист. Бросив семинарию в 1917-м, оставшись круглым сиротой, он поступил на отделение невропатологии МГУ. Учился быстро и собирался освоить две профессии сразу. Ходил хвостиком и за Мезенцевым, постигая искусство расследования, напросившись в стажера на летние каникулы в Губсуд. И за Гренихом Суянос чуть ли не в каждое анатомируемое им тело и присутствуя на каждой его лекции и практическом занятии по судебной медицине в Центре Сербского с неизменным блокнотом который тезисно заносил самое важное. Гренних прежде его не выносил за эту педантичность. Белую рубашку под большевистского вида курткой, ровную волосок-волоску прическу на косой пробор, его вечные комментарии и блокнот в руках. А позже привык. Что делать? К такому вот Ватсону, неустанно бубнящему вопросы, просьбы объяснить, жужжащему то у левого уха, то у правого. Нынче Воробьев почти стал его правой рукой и даже как-то отдалился от Мезинцева. Реже стал посещать мозгупсуд и дышать пылью его архивов. Психиатрия увлекала его больше, а уж когда стали изучать гипнотизм, он тотчас взял себе эту тему для будущей диссертации. От такого помощника грех было отказываться. Грених видел в его обучении перспективы сбросить в конце концов с себя Ермо единственного специалиста по гипнозу. Имелось в этой должности что-то липкое, неприятное, неуважительное к личности, индивидуальности, гипнотизируемого, которую сейчас всеми силами старались искоренить. Одно дело терапией заниматься, другое – без спроса в голову людям лезть. Советскому человеку, который не лжет своему народу, своему собрату, своим вождям, нечего было скрывать. Конечно же… Такое мышление начало формироваться в умах только нынешнего поколения, живущего тесно и открыто. На деле люди оставались такими же скрытными. У них хватало тайн за душой, ничтожных грешков, подавленных чувств и невысказанных мыслей. Давать массам право силой выводить это на поругание казалось Гренниху несправедливым и гадким. И он старался направить обучение в медицинское русло сделать гипноз инструментом в лечении психиатрических заболеваний и отдалиться от отделения арестованных. Для этого в Институт Сербского были приглашены особо безнадежные пациенты из разных больниц Москвы, потерявших статус психиатрических. Сам институт, все еще имеющий статус психбольницы, оборудовали палатами. Грених создал все условия не только для изучения, но и для самой терапии. Даже тем, кто не желал иметь койку в палате лечился дома, тоже находилось место. Велся амбулаторный прием. Грэних с Петей шли по Тверскому бульвару к дому мол, номер 18, бывшему владению Смирнова, в котором в дни революции заседал ревтрибунал, А нынче располагался московский губсуд. Невысокий четырехэтажный особняк с тремя поготически вытянутыми витражами над аркой. Ведущий во внутренний двор показался вдали, когда Петя наконец выпалил. «Почему он это сделал?» «Что именно?» — буркнул занятый своими мыслями Гренних. Он шел, низко опустив голову и засунув руки в карманы тренчкота, нервно комкая лежащую там мелочь, засаленный платок и целую кучу прокомпостированных трамвайных билетов. «Почему он сказал, что это были вы?» «Вот ведь Сплюнул сквозь зубы Константин Фёдорович, но бранным словам вылететь не дал. Разноцветным вихрем пронеслось в его голове воспоминание о сеансе в туалете в трёхпрудном переулке, в котором воображение с удивительной чёткостью дорисовало теперь сидевшего по ту сторону двери любопытного Воробьёва. Отнекиваться смысла не было. И Гренних, набрав воздух в лёгкие, начал своё толкование. Причин много. Например... Он был загипнотизирован прежде человеком по каким-то причинам, похожим на меня, но не внешне. Похожа была интонация в голосе, манера говорить, тембр. Или же меня кто-то ловко спародировал, как бип-боп спародировали бим-бома. Примечание. Бип-боп и бим-бом – советские дуэты клоунов-куплетистов. Зло усмехнулся Константин Федорович. «Ходил в институт, присутствовал на лекциях, экскурсиях, изучал мою манеру и скопировал ее, при этом достаточно хорошо владея техниками гипноза». Когда он услышал от свидетеля странное «Да, это были вы», внутренне все похолодело. Первая мысль – Макс обещал вернуться, и он это сделал, замыслив нечто такое, что Константину Федоровичу было пока сложно угадать. Нужно было как можно скорее во всем разобраться самому» и обезвредить брата, если это он. Но как же так вышло, что гипноз сработал, словно швейцарский механизм? Не отставал стажер. Был выбран тот же способ установить рапорт. А рапорт – это же мостик между врачом и пациентом, так ведь? Для меня это все будто из области магии, смутился Воробьев, сжав пальцами блокнот. Как вы это проделываете? Хоть и вижу часто, но ведь волшебство, ей-богу. Гипноз базируется на некоторых особенностях сна вкупе с угнетающим влиянием монотонных раздражений на нервную систему. Известно, что из всех органов чувств последним засыпает слух. Мозг уже видит сны, а слух улавливает звуки – команды гипнотизера. Он воспринимает эти команды как собственные побуждения и желания. Мы не замечаем, как мозг дает сигнал телу, например, поднять руку. Гипнотизёр берёт на себя эту власть, в то время как личность гипнотика подавлена и возникает огромное поле деятельности с пассивным и активным вниманием, с ассоциациями, умением запускать работу глубинных слоёв сознания, подавлять сознательный разум и тормозить критическое мышление, как называют его индийские йоги Ахамкару — эго. Именно потому, что запускается под воздействием такого внушения те или иные процессы в мозге, пациент, например, забывает все, что было во время гипноза. Или, напротив, помнит все, если гипнотизер дает такой приказ. На следующей неделе опять проведу несколько сеансов для больных в институте. Приходи, посмотришь, поассистируешь. «Спасибо», – просиял Петя. «Приду еще как приду. А вот вопрос». То у вас психические больные? Они к вам по доброй воле пришли, сами просят вылечить. А как быть с теми, кто сопротивляется? А как быть с теми, которых гипнотизер вообще впервые видит? Ведь что у нас с тем свидетелем получается? Его незнакомец загипнотизировал впервые видя? В гипнозе требуется к каждому пациенту свой подход. Здесь все индивидуально. И на самом деле не так все просто и волшебно. Существует и критика, И сопротивление внушению, и видов гипноза, и способов гипнотизации множество. Наш случай – это какая-то ошибка, которую мы попробуем изучить. Чаще всего, чтобы ввести человека в транс, используют особый сигнал, нарабатываемый подобно новому рефлексу, не за один сеанс. Каждого пациента погружают в сон или пробуждают по-разному в соответствии с особенностями его психики. Иногда достаточно помахать перед глазами блестящим молоточком, чтобы пациент заснул, но чаще наработать засыпательный рефлекс бывает непросто. Эта связь между врачом и пациентом тоже называется рапорт, который достигается словом или каким-либо условленным заранее сигналом, повторяемым едва ли не тысячу раз. Создающим общее торможение коры головного мозга я читал у Бехтерева «и торможение, и возбуждение», и не только коры, а потом уже, когда оно, действие или слово, как в случае с нашим свидетелем манипуляция с часами, Грених сильно зажмурился, будто переживая приступ головной боли, опять вспомнив, что часы принадлежали брату. Прочно осядет в подсознании, достаточно произнести это слово или звук, или воспроизвести нечто ещё заранее условленное, и в мозгу гипнотика срабатывает сложный механизм репродуктивно-сочетательной деятельности внешних центров. И он тут же выполняет заложенный гипнотизером приказ, не будучи при этом в трансе, но и не осознавая своих действий. Вот это есть рапорт, получается. Петя карандашом, который успел вынуть из-за уха, почесал короткие светлые волосы. «Мистика! Все равно для меня это мистика! Не понимаю, хоть пристрелите!» Таким образом, французский клецинист-невролог Шарко, использовавший гипноз в прошлом веке, заложил в одном из своих пациентов привычку – засыпать едва его домашние часы пробьют 10. Продолжил Грених, шагая размеренной походкой и одновременно лихорадочно строя план, с чего начать собственное дознание. Но нужно было оказаться в 10 дома, чтобы услышать бой часов, иначе пациенту не уснуть. Так Шарко лечил его от бессонницы. Однажды пациент явился с визитом к каким-то из своих родственников. И в гостиной, к его удивлению, висели такие же часы, как и в его собственной. «И он заснул, когда часы стали бить десять?» С предыханием воскликнул стажер. «Представляете, да!» Они остановились подаркой особняка, занимаемого губсудом». Хм, Петя призадумался и глубокомысленно изрек. «Шарко, голова!» Не только Шарко, но еще и бред Льебо и Бернгейм. Это те, кто вел гипноз в науку. Но вот в чем закавыка. Только один человек может быть хранителем ключей рапорта. Врач строго хранит тайну наведенного моста. Да, странно. Расскажи такое кому, сразу вас бы заподозрили. Увы, в этом и состоит проблема гипнотического метода, с которого сняли запрет и выставили на всеобщее обозрение. Если вскрыть механизм гипноза и повернуть кое-какие шестеренки, то он рискует превратиться в бомбу. Если знать, как он работает, можно осуществить вербальную и невербальную подстройку под тип дыхания пациента, голос, жесты, все, что делаем мы, и управлять им точно куклы на веревочках. Именно поэтому до революции гипноз почти никто не использовал. После случая с доктором Ганзеном никто из врачей не желал рисковать своим добрым именем и репутацией. Греник вздохнул, про себя добавив, «Кроме моего сумасшедшего братца, который трижды подавал ходатайство в медицинский совет о снятии ограничений на гипнотический метод психотерапии. Я никому не скажу», – горячо заверил Петя. «Да что толку? Надо вызнать, кто меня копировал». Вот и наступил тот роковой день, когда эту особенность гипноза обернули против Гренниха, Навязали ему якобы связь со свидетелем. Причина была явно преступной. Нечего обнадеживаться, хватаясь за спасительную мысль о случайности. Он знал, что гипнотический метод, который так широко стали изучать всевозможными способами со стажерами и студентами, врачами и профессорами, когда-нибудь станет пищей для недомолвок но не думал, что это привлечет чей-то изощренный ум, который пожелает не то потешиться над молодыми советскими учеными, не то обернуть их стремление изучить этот метод против них же самих. Еще в далеком Средневековье, не говоря о евангелических временах, гипноз использовался как один из видов шарлатанства. Ходили пространные толки о животном магнетизме, флюидах, ясновидении, о телепатии. Все эти понятия ввели, увы, те, кто не особенно задумывался о гипнозе как о лечебном средстве. Гритрекс, Калиострогаснер, Масмер, Маркиз Пюнзигюр, тот же Ганзен эксплуатировали учение гипнотизма с корыстными целями, рассматривая его лишь с коммерческой точки зрения. Имя Масмера всегда было нарицательным. Именно он впервые применил термин «рапорт» и внес некую ясность в теорию внушения. «А что за Ганзен? Не помните доктора Ганзена?» «Да, вы еще тогда и не родились. В Петербурге он давал сеансы по 200 рублей за вечер, устраивал их с актерами, с которыми условился заранее, был очень популярен, но его разоблачил профессор Мержиевский». Грених помолчал, припоминая слухи о гипнотизере «Неудачники», которого позвали в круг медиков, заранее предубежденных против гипнотизма. «Так бывает», – продолжил он после паузы, – «если шарлатан, желающий обогатиться немного, медик и понимает худо-бедно суть человеческой психологии. Скажи больному то, что он желает услышать, и пациент всецело в твоей власти. Он станет верить в любую несуществующую болезнь, какой угодно чуши, и тем паче» устремиться всем своим существом к тому, кто даровал надежду на исцеление. Это невероятная власть. В руках бескорыстного – дар, волшебство, чудо. А меркантильный подведет больного к краю могилы. Или того хуже – сотворит массовую истерию. Но вот в книгах Владимира Михайловича «Гипнотизм и гипноз. Внушение и психиатрия» и «Их лечебное значение» все очень даже серьезно и научно изложено. Никакого шарлатанства быть не может. Но брошюрки, которых сейчас полно в духе неомасмеризма. Крених взглянул в светлое, раскрасневшееся от возмущения лицо Пети и дернул край мрта в мягкой улыбке. Разница между ними в семнадцать лет прощала наивность стажера. Увы, если было бы возможно разливать людскую доверчивость во флаконы и продавать ее в аптеках, На том давно бы сколотили целое состояние. До того средство действенно. Ну что ж, нас ждет вскрытие. Прежде нужно понять, кто эти люди. А уж потом попробуем выяснить, с кем водил знакомство жилец из дома в Трехпрудном. Явно с кем-то важным, раз жил один. Убитыми оказались один из сотрудников Райфина отдела который курировал сахарпромтрест и знаменитый вор-рецидивист из Новгорода Тимохин нашумевший своими налетами два года назад, арестованный и совершенно неведомо как оказавшийся в Москве на свободе. Вор бежал, но побег не предали огласки. Числился он на Октябрьском сахарном заводе. С собой имел фальшивое удостоверение личности. Прежде чем сжечь тела кислотой, жертв раздели до нога и удушили. фининспектор умирал долго и мучительно. Вору быстро переломили хребет. С момента смерти до обнаружения первого прошло больше суток. Второго – часов восемнадцать двадцать. Первого убили за день где-то, судя по трупным явлениям, в другом месте. Второго, скорее всего, уже в жилище Шкловского. В самой квартире никаких следов. Убийца, видно, обернул ноги тряпками. Самое интересное другое. В ходе обыска квартиры финспектора были найдены документы, изобличающие того в крупном взяточничестве. А председателя сахарного треста в больших недостачах на нескольких заводах, которые сотрудник Раффина отдела покрывал. В ответ на принудительное снижение цен, тресты часто шли на незапротоколированные сделки. Возникала разница фактических и отчетных отчислений фонда улучшения быта рабочих. Всплывали раздутые наградные, и связь с посредниками-спекулянтами. Большие партии сахара отпускались по заниженным ценам, проходили через несколько рук. И тут на тебе целая гора фальшивых отчетов. И этот Трест, находящийся в подчинении государства? Финансовая газета, экономическая жизнь, труд, рабочая Москва разродились крикливыми статьями о чудовищных тратах народного бюджета председателям Треста, повязанного как с частниками, так и с ворами. Возмущались, что финанс был найден в компании с рецидивистом. Заголовки мелькали намекали на неведомого Робин Гуда, затейливо использовавшего товар, которым промышляли непмены, для того, чтобы разоблачить их связь с преступным миром и с неблагонадежными сотрудниками финансовых отделений. Вместо того, чтобы сместить фокус на поимку «Таинственного мстителя», Все радовались фееричному обнаружению спекулянтов и возможной вероятности снижения цен на сахар в ближайшем будущем. Радость эта дошла до того, что в журнале «Огонек» появилась забавная карикатура, изображающая незнакомца в плащей маски наподобие персонала американского немого кино, которого играл Дуглас Фербенкс. Как раз кино приняло решение о широкой демонстрации зарубежных лент и с блеском вышел на экраны знак Зорро. Образ Зорро очень быстро приклеился к таинственному незнакомцу, превратившему тела спекулянтов в две черные окаменевшие фигуры, которых точно настигла некая высшая кара. «И как мне теперь вести дознание? – рычал на совещании мозг губ суда взбешенный Мезенцев, щека которого дергалась теперь почти непрерывно. «Если я его поймаю, то получается, что буду против народного героя?» «Поймать надо как можно скорей!» Отрезал заведующий уголовного отдела брауды, захлопывая папку с делом. Это был высоколобый, худой, жесткий и прямолинейный человек. Но маленькие круглые очки добавляли его внешности нотку беззащитности. Оттого не было так страшно, когда он, стуча кулаком по столу, распекал своих сотрудников. «Но», — начал было старший следователь, — «никаких «но». Это вы, Сергей Устинович, вели дело о недостаче в сахарпромтресте». Старший следователь побелел. «Сколько вы с ним танцы танцевали?» Наступал на него заведующий уголовным отделом. «С председателем Родиловым и тамошними фин инспекторами Полгода, год. А теперь вам этот мертвый фин инспектор манной на голову? Что ж, я повинен, что так случилось?» Едва шевелил посиневшими губами мезенцев. «Черная пена!» – плевался Браудель. Черт знает, что такое. Разберитесь быстро, чисто и красиво. Иначе этот псевдогерой почувствует свою безнаказанность и выступит вновь. Нам второго Леньки Пантелеева не надобно. Ленинград до сих пор помнит. И помощи такой тоже. Сами разберемся. Таких персонажей следует держать в кулаке. И Самуил Максимович, уронив локоть на папку, сжал кулак и пригрозил им поочередно. Старшему следователю Лёшу Фролову, Петю Воробьеву и Грениху, которого вызвали в качестве эксперта судебной психиатрии, чтобы он составил психологический портрет незнакомца, ко всему прочему владеющего техниками гипноза. Брауды воспринимал с недовольством появление в банде грабителей гипнотизера. В защиту гипнотического метода выступало ныне слишком много заинтересованных лиц, чтобы его перестать изучать из-за возникшего казуса Даже напротив, Грениху было велено изучать его еще интенсивней, чтобы если и идти против врага, владеющего этой техникой, то уж быть хорошо вооруженным.